Мью запрещал курить в офисе и вообще не выносила, когда рядом дымили. Поэтому вскоре после того, как Сумире начала работать у Мью, она твёрдо решила завязать с этой привычкой. Но элегантно в одночасье бросить курить не выходило, ведь до этого она выкуривала по две пачки Marlboro в день. Месяц спустя она была похожа на зверька, у которого отрубили пушистый хвост. Душевное равновесие, которое и раньше никак не было ей свойственно, покинуло её на чисто. И, конечно же, что вполне естественно, она стала названивать мне по ночам. Не могу ни о чём другом думать, только о сигаретах. Заснуть не могу, а если засыпаю, вижу кошмары. Да ещё беда, запоры чёртово замучили. Книг читать не могу, писать тем более ни единой строчки. Когда бросают курить, всегда так. Какое-то время, у кого-то больше, у кого-то меньше, сказал я. Как это легко рассуждать о других людях, воскликнула Сумере. Тем более и тебе, сам-то ни одной затяжки в жизни не сделал. Если ты не можешь вот так легко рассуждать о других людях, это значит, что мир вокруг тебя превратился в очень мрачное и опасное место. Вспомни лучше про Иосифа Сталина, что он творил. На том конце провода Сумере погрузилась в бесконечную паузу, тяжкое молчание, словно души погибших на Восточном фронте принесли его с собой. Алло, подол я голос. Сумере наконец отозвалась. Нет, по правде говоря, я не могу писать не только из-за того, что бросила курить. Конечно, и это причина, но не единственная. То есть для меня это как оправдание. Я не могу писать, потому что мне нельзя курить. Что ж, ничего не поделаешь. Так это выглядит. И поэтому ты злишся ещё больше. Ну да, вдруг послушно согласилась Сумере, большая редкость. И не только из-за того, что не могу писать. Больше всего меня угнетает другое. Раньше я твёрдо знала, что писательство само по себе это моё, а сейчас я в этом не уверена. Тут попробовала перечитать то, что написала совсем недавно. Жутко неинтересно. И что хотела сказать, в чём главная мысль самой непонятно. Как будто издалека замечаешь грязные носки, которые только что стянули с ног и небрежно швырнули на пол. Такая вот несвежая картина, похожа на подгнившие овощи. Как подумаю, сколько времени и энергии я сознательно угробила, чтобы всё это написать, так жить тошно. В таких ситуациях ты решаешь, что было бы неплохо позвонить кому-нибудь среди ночи, где-то после 3, чтобы символично пробудить этого кого-то от его мирного, знакового сна. Сумира спросила: "Скажи, ты когда-нибудь сомневаешься, задаёшь себе вопрос, правильно ли то, что я делаю сейчас или нет?" Для меня существует как раз очень мало вещей, в которых я не сомневаюсь. Правда? Правда. Самира постукивала ногтями по передним зубам: цок-цок-цок, словно каблучки по ночной пустынной улице. Задумываясь о чём-то, она так делала часто, одна из нескольких её дурных привычек. Честно говоря, у меня таких сомнений раньше вовсе не было. Ну, конечно, я не настолько наивная дурочка, чтобы всегда быть уверенной в себе или в собственном таланте. Хорошо понимаю. Да. Я ещё не вполне сложившаяся, сырая личность, и притом своеинравная. Но чтобы когда-нибудь сомневаться в том деле, которое выбрала, такого не помню. Я верила, что в общем-то двигаюсь правильно, пусть даже иногда и сбиваюсь с пути. Просто тебе раньше везло, сказал я, только и всего. Это как долгий дождь сразу после посадки риса. Да, наверное. Однако в последнее время уже всё не так. Да, в последнее время уже всё не так. Временами на меня находит такое чувство, будто всё, что я делал до сих пор, было неправильно. И мне страшно. Будто кругом ночь, мне снится яркий сон. Я вдруг просыпаюсь и какое-то время никак не могу понять, где же настоящая реальность. Вот такое чувство у меня сейчас. Понимаешь, о чём я? Думаю, что да, ответил я. Наверное, никакого романа я уже не напишу. Последнее время часто об этом думаю. Что я такое? Всего лишь тупая девчонка, ничего не знающая о жизни. Такие вокруг кешмяки шат, к тому же зацикленная на собственной персоне и мечтающая о чём-то несбыточном. Вот что я такое. Нужно скорее захлопнуть крышку рояля и уйти со сцены, пока не поздно. Захлопнуть крышку рояля в переносном смысле. Я переложил трубку из левой руки в правую. Ведиш ли, одну вещь я точно знаю. У тебя такой уверенности нет, зато у меня есть. Когда-нибудь ты напишешь прекрасный роман. Если прочесть то, что ты уже написала, это совершенно очевидно. Ты в самом деле так думаешь? Я всем сердцем так чувствую, правда, сказал я. Разве в таких вещах я могу тебя обманывать? В твоих текстах есть много прекрасных, очень выразительных мест. Например, читаю твоё описание морского побережья в мае, я слышу ветер, чувствую запах моря, ощущаю нежное тепло солнца на своих руках. А когда ты пишешь о маленькой прокуренной комнате, в которой висит табачный дым, я на самом деле начинаю задыхаться от нехватки кислорода, даже глаза режет. Так писать не каждому дано. В твоих строках есть жизнь, естественное течение, внутренняя сила. твои слова как будто сами способны дышать и двигаться просто у тебя сейчас ещё не выходится соединить одно с другим так хорошо чтобы из этого получилось единое целое но это не повод взять и захлопнуть крышку рояля сумире молчала секунд 10-15 это ты стараешься так меня утешить приободрить что ли я тебя не утешаю и не приободряю то что я говорю убедительный мощный факт как река Молдавау, как река Молдавау. Спасибо, сказала Сумере. Не за что, ответил я. Иногда с тобой бывает жутко приятно, как Рождество, летние каникулы и новорождённый щенок сразу вместе. В ответ я промямлил нечто невразумительное, так всегда, если меня хвалят. Меня одно только иногда беспокоит, сказала Сумере. Вот возьмёшь ты и женишься на какой-нибудь вполне достойной женщине. А меня совсем забудешь. Я не смогу тебе больше звонить, когда мне в голову взбредёт посреди ночи. Ведь так? захочешь поговорить, позвонишь, когда светло. Нет, днём звонить неправильно. Ты ничего не понимаешь. Это ты ничего не понимаешь. Большинство человечества, когда светит солнце, работает, а ночью гасят свет, и ложится спать. Возмутился я. Протест мой прозвучал так, как если бы кто-то посреди тыквенного поля промурлыкал себе под нос нечто постаральное. Недавняя о прочла в газете совершенно проигнорировала мои слова Сумере, что у лесбияна к отрождению одна косточка в ухе по форме абсолютно отличается от такой же у обычных женщин. Маленькая косточка, название не помню, какой-то мудрённая. Выходит, что лесбийство не приобретённая сексуальная ориентация, а генетическая особенность человека. Это открытие сделал американский врач. С чего он вдруг решился заняться такими исследованиями, ума не приложу. Но как бы то ни было, после этой статьи я всё время думаю о пустиковой косточке в ухе. Интересно, а у меня она какой формы? Я понятия не имел, что на это ответить, и потому промолчал. Словно плюхнули новую порцию масла на огромную сковороду. Такой была эта не очень долгая пауза. Я спросил: Ты уверена, что испытываешь к Мио половое влечение, да? На все 100%, да, ответила Сумере. Когда она появляется передо мной, эта косточка в ухе начинает легонько подтряскивать, как витринные колокольчики из тонких ракушек. И я хочу, чтобы Мио меня крепко обняла. А дальше пусть всё будет как будет. И если это не половое влечение, тогда в моих жилах течёт томатный сок. Изрёк я, что интересное я должен был ей сказать. Если задуматься с этой точки зрения о моей жизни, можно многое объяснить, почему меня не интересовал секс с мужчинами, почему я ничего не чувствовала, почему мне всё время казалось, что я отличаюсь от других. Можно высказать собственное мнение, спросил я. Конечно, Любая причина или логическое заключение, с помощью которых можешь невероятно легко всё объяснить, наверняка за поддня. Знаю по собственному опыту. Кто-то сказал: лучше вовсе не объяснять того, что можно объяснить с помощью одной единственной книги. То есть я просто хочу сказать, чтобы ты не спешила так легко делать выводы. Я запомню, сказала Сумере, и тут вдруг внезапно связь оборвалась. Я представил, как она вешает трубку и выходит из телефонной будки. Стрелки часов показывали половину четвёртого. Я пошёл на кухню, выпил стакан воды, затем снова нырнул в постель и закрыл глаза. Сон всё не шёл. Я раздвинулся на веске. Белая луна, как умная сирота, молчаливо плыла по небу. Я понял, что вряд ли уже засну. Сварил крепкий кофе. придвинул стол поближе к окну сел съел несколько крекеров с сыром потом читая книгу стал дожидаться рассвета